«Сколько времени должно пройти?» — спросил мальчик. «Тебе очень скучно», — спросил его лось. На следующий день лось пришел не один. С ним был мальчик, который никогда не играл во дворе и которого никогда не было видно из окон. «Я привел тебе друга», — сказал лось. «Он будет жить с тобой, и ты не будешь скучать в одиночестве. Это слепой». «Делайте, что хотите, играйте, беситесь, ломайте мебель, только постарайтесь не ссориться и не жаловаться друг на друга. Комната теперь ваша». Слепой не играл с ним, потому что не умел играть. Он послушно сидел с мальчиком, будил его по утрам, умывал и причесывал, слушал его рассказы, почти не отвечая, и ходил по пятам, как приклеенный. Не потому, что ему так хотелось. Просто ему казалось, что именно этого хотел от него лось, Желание лося было для него законом. Если бы лось попросил, он прыгнул бы с балкона или с крыши. Или даже сбросил оттуда кого-нибудь другого. Безрукого мальчика это пугало. Лось это пугало намного сильнее. В душе слепой был взрослым, взрослым отшельником. У него были длинные волосы и лягушачий, в красных болячках рот. Он был бледный, как привидение, и ужасно худой. Ему было 9 лет. Лось был его богом». Память слепого пахла, звенела и шуршала. Она несла запахи и ощущения. Она не простиралась так далеко, как у других. Раннего детства слепой не помнил. Почти. Например, из самых дальних ее глубин он извлекал только бесконечное сидение на горшке. Их там было много, очень маленьких мальчиков, и все сидели в ряд на одинаковых жестяных горшках. Воспоминание было грустным и плохо пахло. Позже он вычислил, что их выдерживали в этой позиции не меньше получаса. Многие успевали сделать все, что полагалось, но оставались сидеть, дожидаясь остальных, потому что таков был порядок, а к соблюдению порядка их приучали с пеленок. Еще он помнил двор, где они гуляли, держась друг за друга, но все равно спотыкаясь и падая. Гулять следовало осторожно, цепью, держась за одежду впереди идущего. Возглавляли и замыкали эту колонну взрослые. Если кто-то останавливался или отклонялся от общего маршрута, сверху раздавались их громкие, наводящие порядок голоса. Весь его мир делился тогда на два вида голосов. Одни руководили сверху, другие были ближе и понятнее. Они принадлежали таким же, как он. Но их он тоже не любил. Иногда громкие голоса исчезали. Если они пропадали надолго, то он и другие, такие же, как он, Начинали бегать, прыгать, падать и разбивать себе носы. И сразу оказывалось, что двор вовсе не так велик, как кажется, если ходить по нему гудьком. А наоборот, тесен и мал, и поверхность его покрыта чем-то твердым, царапавшим коленки. Позже он помнил драки, частые драки, возникавшие без особых причин. Достаточно было кого-то толкнуть, а там, где он жил, толкались постоянно. Его толкали, и он толкал. Ненарочно, просто так получалось — И какого-то времени за первым случайным толчком следовал другой, более сильный, после которого трудно было устоять на ногах, или удар, после которого что-нибудь начинало болеть. Тогда он начал бить сам, не дожидаясь, пока его ударят. Иногда после этого сверху раздавались рассерженные взрослые голоса, и его уводили в другую комнату, в место для наказанных. Там не было ни столов, ни стульев, ни кроватей. Были только стены и потолок, но про потолок он тогда не знал комнаты он не боялся. Другие, когда их запирали, плакали. Он не плакал никогда. Он любил одиночество. Ему было все равно, есть рядом люди или нет. Если хотелось спать, он ложился на пол и засыпал. Если хотелось есть, доставал из карманов припрятанные куски хлеба. Если оставляли в заперти надолго, отколупывал от стен штукатурку и грыз ее. Штукатурку он любил даже больше, чем хлеб, но взрослые сердились, заставая его за этим занятием. И он сдерживался, давая себе волю, только когда оставался один. Он рано понял, что его не любят. Его отличали от других детей, чаще других наказывали и приписывали чужие проступки. Он не понимал, почему, но не удивлялся и не обижался. Он никогда ничему не удивлялся, никогда не ждал от взрослых ничего хорошего. Он решил, что взрослые несправедливы и смирился с этим. Научившись делить их на мужчин и женщин, отметил, что женщина относится к нему хуже, чем мужчины, но и этому факту не стал искать объяснений, а просто принял к сведению, как принимал к сведению все, окружавшее его. Со временем он понял, что мал ростом и слаб. Он понял это, когда голоса других детей начали доноситься немного сверху, а их удары причинять ему больше вреда. Примерно в это же время он узнал, что некоторые из детей видят, Что это такое, он долго не мог понять. Он знал, что взрослые обладают каким-то большим преимуществом, позволявшим им свободно передвигаться за пределами его мира, но связывал это с их ростом и силой. Что такое видеть, слепой не понимал. А поняв умом, не мог представить. Долгое время понятие «зрячий» ассоциировалось для него только с меткостью. Зрячие били больнее. Осознав преимущество более сильных и что-то видящих, Он начал прилагать усилия, чтобы стать не хуже. Для него это было важно.